Теперь почти и не помню. Хотя саму жизнь помню. Вернее, то время, какое она длилась. И это любовное воспоминание. Полагаю, поэт назвал бы ее непритязательной. Экс вела хозяйство, рожала детей, читала книги, играла в гольф, обзаводилась подругами, а я писала о спорте. Ездил туда и сюда, собирая материал, потом возвращался домой, чтобы сочинять статьи, целыми днями слонялся в старой одежде по дому, а время от времени отправлялся поездом в Нью-Йорк и возвращался обратно. Экс вроде относилась к моей спортивной журналистике более чем одобрительно. Считала, что это хорошее дело, во всяком случае говорила, что так считает, и казалась счастливой. Поначалу она думала, что вышла замуж за молодого Шервуда Андерсона, которого, глядишь, еще и экранизируют. Но то, что я не пошел этим путем, ее не огорчало. И уж определенно не огорчало меня. Я был счастлив, как птичка. Мы ездили путешествовать с тремя нашими детьми на Кейп-код, который Ральф называл Кайф-кодом, Сирспорт, штат Мэн, на поля сражений гражданской войны под Энтитэмом и у реки Буллран, оплачивали счета, ходили по магазинам и в кино, жарили на лужайке у дома мясо, посещали школьное собрание и преувеличивали достоинства друг дружки на милый, пусть и осмотрительный манер взрослых людей. Я смотрел в окно, Любовался из двора нашего дома закатами и утешался мыслью о том, что чего-то достиг. Чистил водостоки, следил за состоянием гонтовой крыши, навешивал на зиму вторые рамы, регулярно удобрял почву, рассчитывал стоимость моих акций, заинтересованным тоном беседовал с соседями. Обычная жизнь, какую ведем все мы, восторгаться особенно нечем, Правда, под конец нашего супружества я стал увязать в странной дремотности. Бывало, просыпался утром, открывал глаза, видел лежавшую рядом, мерно дыша, экс, и не узнавал ее. Не понимал даже, в каком я сейчас городе, сколько мне лет и какую веду жизнь. Так глубоко погружался я В эту дремотность лежал и старался, как только мог, растянуть мое неведение, сильнее проникнуться удовольствием полета, лишенного какого-либо направления, положения в пространстве, ощущением, которое, пока оно длилось, нравилось мне все больше, а между тем десятка два возможностей по части кто где и что отпадали, одна за другой. А потом вдруг... Резко садился, охваченный чувством. «Чего? Утраты?» «Решили бы, наверное, вы. Хотя чего именно? Я тоже не ведал. Мой сын умер, однако я не сказал бы, что в этом и состояла причина. Я не сказал бы даже, что нечто, вещь или явление...» могут составлять единственную причину чего бы то ни было другого. Теперь я знаю, человек может провести в грезах всю свою, в иных отношениях, приятную жизнь и не пробудиться ни разу. Именно это со мной почти и случилось. Думаю, к нынешнему времени я выздоровел, И почти избавился от той дремотности, конечно, мы и я, и Экс, печалимся, что брак наш распался, но это печаль без уныния. Примерно такое же чувство испытываешь на встрече выпускников твоей школы, внезапно услышав старую песню, которую ты часто проигрывал поздной ночью наедине с собой. Экс, разболтанной походкой, приближается ко мне в агатовом сумраке кладбища сонная, в парусиновых туфлях на платформе, мешковатых вельветовых брюках и подарен на мной годы назад плаще. Стрижется она теперь коротко. Мне этот новый стиль нравится. женщина X высокая, крупная, красивая шатенка, которой никак не дашь ее 37. Когда мы 15 лет назад во второй раз встретились с ней в Нью-Йорке на скучнейшей автограф-сессии, Она работала манекенщицей в магазине готового платья на Пятой Авеню и даже теперь может временами расправить плечи и пройтись широким шагом. Гибкая, с немного развернутыми ступнями, хотя на поле для гольфа, приняв стойку над мечом, она способна врезать по нему так, что он улетит на милю. В некоторых отношениях Экс стала настоящей спортсменкой, а я таких знаю совсем немного». Нечего и говорить, что я испытываю, глядя на нее, величайшее восхищение. Люблю ее во всех смыслах этого слова, кроме самого точного. Иногда я замечаю, как она идет или едет по улице. Неожиданно она об этом не знает, и гадаю, чего она хочет от жизни теперь. Как я мог любить ее и отпустить ее?